Сонет тридцать О, если ты тот день переживешь печальный, В который смерть меня в ком грязи превратит, И будешь этот гимн просматривать прощальный, и шедший из души того, кто уж зарыт, Сравни его стихи с позднейшими стихами и сохрани его не ради рифм пустых, подбор которых так приятен для иных, а ради чувств моих, измученных страстями. Ты вспомни обо мне тогда и возвести. Когда бы с веком мог талант его расти, любовь бы помогла создать ему творенья. Достойные стоять всех выше, без сомнения. Но так как он в гробу, Певцы ж родятся вновь, То буду всех читать. Им честь, ему любовь.